Событийная цепочка неожиданно снова стала наполняться звеньями, при этом параллельно с ней начала выстраиваться вторая — Вадим Сергеевич Ладышев. Его откровенная неприязнь к журналистике, врачебное прошлое, отец-профессор, Нина Георгиевна. Нет, нет, этого не может быть. В какой-то момент в голове что-то щелкнуло и отключилось — Точно кто-то нажал невидимую кнопку и вырубил перегревшийся процессор. Перед глазами сначала проплыло лицо сидевшей напротив женщины, затем звякнула посуда, стекло, стало темно. Последнее, что успело зафиксировать сознание, затухающие звуки, и все. Тишина. — Отойдите! Я сама доктор! Откуда-то издалека стали долетать до нее слова. Голос. Голос женщины, которая убеждала меня написать статью. Она же приносила разные бумаги, письма, результаты экспертизы. После аварийного отключения возвращалось автоматически запущенное сознание. «Я сама доктор», — она и тогда так говорила. «Так вот, кто такая?» Людмила Степановна Балай. Глаза открыла, послышалась откуда-то сверху. «Повезло, очки не разбились». Сфокусировав близорукий взгляд, Словно сквозь туман Катя увидела над собой испуганное лицо официанта, тут же его заслонила физиономия с неприятным сверлящим взглядом. — Ну вот, я же вам говорила, обыкновенный обморок. — Поднимите ее, — скомандовала Балай. — Нет, нет, не сюда. — Лучше за столик в углу, там диван. — И стакан горячего чая, пожалуйста. — Ну как вы, милочка, нельзя же так перепугали, переполошили народ. Вот, валерьяночки, выпейте. Заботливо протянула она на ладони две маленькие желтые таблетки. А я ведь вас вспомнила. Пошевелила бескровными губами Катя и отстранила ладонь. Вы же сами сказали, что мы встречались на телевидении гораздо раньше. — Это вы тогда принесли мне материалы для статьи. Еще и деньги предлагали. — Надо же! — неприятно удивилась женщина. — И что же вы вспомнили? — Место, где мы с вами встречались. Катя прикрыла глаза, потерла пальцами виски и попыталась сосредоточиться, на проявившихся в памяти пока еще обрывочных воспоминаниях. Мы с вами встретились в небольшой забегаловке на углу Свердлова и Ульяновской. Там варили неплохой турецкий кофе. Кажется, она и сейчас еще есть. Да, да, точно. Восстановив памяти архивированные файлы, подняла она взгляд. Но выглядели бы тогда иначе гораздо хуее, с длинными темными волосами. Катя запнулась. Четко проступивший образ женщины из прошлого тут же напомнил ей кого-то еще из настоящего. — Вами можно восхищаться, — хмыкнула Людмила Степановна. я сменила имидж, когда перешла в Минздрав. — Согласитесь, сегодняшний подходит мне куда больше. Соглашусь. Чиновница Минздрава не чита преподавательницы мединститута. Вы и это вспомнили. Ну что ж, честь вам и хвала. Но в таком случае ближе к делу вы немедленно должны расстаться с Ладошевым, иначе... Иначе вы все ему расскажете. гадала ход ее мысли Катя. Не только жестко парировала бала. Я сделаю все возможное, чтобы в одной из центральных газет появилась статья, развенчавшая образ известной журналистки. Вам этого хочется? Разговор принимал другой оборот. Ну что ж, думаю, это будет справедливо. После паузы неожиданно согласилась с ней Катя. Мало приятного. «Но я не боюсь. Надо уметь отвечать за свои ошибки. Но вы же должны понимать, что после такой разоблачительной статьи вам придется расстаться с журналистикой». Балай была не готова к такому ответу. «А вы меня не пугайте. К тому же вы явно отстали от жизни. В наших реалиях подобные скандалы делают людей звездами». Провокационно усмехнулась Катя. Вот как окончательно растерялась Людмила Степановна в таком случае. А вы подумали, они не Георгиевне. Какого ей будет узнать правду? Сын встречается с журналисткой, за которой умер его отец.